Глава 12. Для братков из девяностых встреча дорогих гостей всегда стояла на трёх китах. Бухло, сауна, девочки. Полностью беру на вооружение такой подход. Едва Эрмага начал подавать признаки жизни, я уже рядом. Вот прими, уважаемый Бек, Битакчи, чудо-лекарство. Вижу хреново, монголом. голову не поднять. От одного запаха алкоголя воротит, но я умею уговаривать, да и вставать-то им всё-таки надо. Вы перепочарку, сразу взбодрились, охотничий блеск в глазах появился, и ярмага тычет мне в грудь пальцем. «Сегодня, консул, начнём народец в Твери переписывать». «Хорошо, соглашаюсь, но тут же сомнения закладываю. Народец-то из Твери не сбежит, а вот те мастерские да хутора, что за Волгой, могут так спрятать, что и не найти». Баскак недоверчиво смотрит на меня своими заплывшими глазками. Хитрый, опытный лис, чувствует подвох, но не может понять, в чём он, где я зарыта причина, по которой я им помогаю. «Ничего, ничего», — издевательски шепчу про себя. «Не переживай, скоро поймёшь». Подумав, он всё же соглашается. «Хорошо, поехали за волку». Собрались, вышли на крыльцо. Глянув на площадь и увидев лишь чистый свеже свежевыпавший снег,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 Ермага успел лишь вопросительно глянуть на меня, как Марфа уже полностью завладела им. Она в этой команде соблазнительность самая опытная, и я назначил её старшей. Смотрю, глазки у наших монгольских друзей заблестели. Шаловливые ручки полезли под подол красавец. Подмигиваю Марфе, мол, помни, в чём смысл. И она тут же, выскользнув из объятий Армаги, поднимает графин с настойкой. «Не торопись, мой герой», — звучит её сладкий голос. «Давай сначала выпьем».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 не упускают возможности пройтись грабительским рейдом по западным русским землям. Это несерьезный набег, и даже не то, что было летом. Там отряды по 20-30 человек набегают, хватают все, что можно увести с собой, а остальное жгут. А в бой не вступают, едва почувствовав сопротивление, уходят на свою территорию. Туда уже не каждый рискнет сунуться. Иерополку Ржевскому, как и другим мелким князьям, не по силам мерятся с Миндовгом Литовским. Тут должны вступиться серьёзные дяденьки, такие как великий князь Ярослав или Михаил Черниговский. К сожалению, Ярославу Всеволодовичу сейчас не до того, а Черниговский князь так и вообще в бегах, мыкается где-то на чужбине. Некоторое время едем молча, думая каждый о своём, а потом я всё же спрашиваю. «Так что думаешь, припёрло наших соседей так, что решились-таки на союз с нами?» Коляда довольно хмыкнул в усы. «Да, и дать не только они!»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 Тут мне становится всё ясно. Меня провести можно. Я с немецким не в ладах, но магию или что там в моей башке невозможно. Она безошибочно определяет псковский акцент. «Вот, значит, как!» — мотаю себе на ус. «И от кого же ты такой пожаловал?» Гостеприимно провожу рукой и приглашаю гостя на чистом немецком. «Проходи и присаживайся. Чувствуй себя как дома».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 Если мой господин вернёт себе Псков, то вы можете быть уверены, что ваш союз тот же пополнится ещё одним членом. А Псков, я вам скажу, это не Старица и не Ржева. Это совсем другой уровень». Слушаю и с грустью замечаю про себя. «Течёт контора изо всех щелей. Еще и союза толком нет. А все уже всё знают. Языки повырвать бы кое-кому».